Было 24 мая. Четыре часа пополудни Жанна выступила из города во главе отряда из шестисот всадников. То был последний в ее жизни поход. Сердце мое надрывалось. Мне помогли взобраться на городскую стену, и я видел оттуда значительную часть того, что произошло. Остальное мне рассказали много времени спустя наши рыцари и другие очевидцы. Жанна переехала мост и вскоре оставила бульвар за собой. Она мчалась по дорожной насыпи и звонко отдавался топот ее конницы. Поверх своих лат она накинула сверкающий, шитый серебром и золотом короткий плащ, и я видел, как он блестел, развивался и трепетал, словно белое пламя. День был ясный, и можно было далеко обозреть всю долину. Вскоре мы увидели быстрый и в полном порядке приближавшийся отряд англичан. Их латы так и сверкали на солнце. Жанна обрушилась на бургунцев в Маргюи, но была отражена. Между тем из Клеруа подступали новые силы бургунцев. Жанна собрала своих солдат и опять произвела нападение, но опять получил отпор. Две атаки подряд отняли немало времени. А время было тут очень дорого. Англичане из Венетта уже приближались к дороге. Однако бульвар начал полить из пушек, и это их задержало. Вдохновенной речью Жанна ободрила своих людей и отважно повела их снова на приступ. На этот раз она взяла Маргюи и грянула «Ура!». После этого она сразу повернула вправо, помчалась по равнине и наскочила на отряд, который только что подходил из Клеруа. Закипел жаркий продолжительный бой, два войска сталкивались, теснили друг друга назад, и победа склонялась то в одну сторону, то в другую. Но вдруг в наших рядах произошло смятение. Рассказывают об этом различно. По словам одних, пальба из орудий поселила в передовых рядах мысль, что англичане успели отрезать путь к отступлению, По словам других, задние ряды почему-то вообразили, что Жанна убита. Как бы то ни было, солдаты наши растерялись и беспорядочной толпой побежали к дороге. Жанна пыталась их ободрить и заставить повернуться лицом к врагу, крича, что победа нам обеспечена, но все напрасно. Они расступились и пронесли с мимо нее точно волна морская. Старый долон умолял ее отступать, пока была еще возможность спасения, но она отказалась. Тогда он схватил по ее лошади и насильно умчал ее вслед за смятенным войском. Эта дикая толпа обезумевших людей и лошадей добежала до самой дороги. Польбу из пушек пришлось, конечно, прекратить. А это дало англичанам и бургундцам возможность благополучно сплотиться». Одни стояли спереди, другие надвигались с тыла. Французы были оттеснены этим потоком под самые стены бульвара, и там, загнанные в угол, который был образован боковой стеной бульвара и скатом дорожной насыпи, они вступили в последний отважный бой и пали. Один за другим. Флави, наблюдавший с городской стены, приказал запереть ворота и поднял мост. Жанна была отрезана от города. Быстро редела окружавшая ее личная стража. Оба наши рыцаря пали раненые. Даже судьба постигла обоих ее братьев. За ними Ноэль Ренгесон. Все они были ранены, когда защищали Жанну от направленных на нее ударов. Остались, наконец, только Карлик и Паладин, но они не хотели сдаваться. Непоколебимо стояли они. как две стальные башни, забрызганные кровью, и где опускался топор одного и меч другого, там становилось одним врагом меньше. И так, сражаясь, и до конца, храня преданность долгу, нашли они почетную смерть, добрые незатейливые души. Да они с миром. Они были мне очень дороги. Враг возликовал. кинулся вперед и Жанну все еще упорствовавшую, все еще оборонявшуюся мечом, схватили за край плаща и стащили с лошади. Она была увезена в качестве пленницы в лагерь герцога Бургундского, и туда же поспешило победоносное войско, оглашая воздух криками радости. Страшная новость быстро разнеслась кругом. Она передавалась из уст в уста, и куда доходила она, там народ был поражен будто столбняком. И люди бормотали, словно, говоря с собой или сквозь сон, «Взяли орлеанскую деву, Жанна Д'Арк, в плену мы потеряли спасительницу Франции». И продолжали повторять эти слова, словно они не могли понять, как это случилось». Как Господь допустил до этого? Знаете ли вы, на что похож город, где стены домов от карнизов до мостовой завешены шелестящей черной тканью? Если да, то вы знаете, каков был с виду Тур и некоторые другие города. Может ли кто рассказать вам, как велика была печаль в сердцах французских крестьян? Нет, это вам никто не расскажет. И сами они, бедные, бессловесные создания, не сумели бы вам рассказать. Но в их сердцах, несомненно, царила печаль. Душа целого народа была окутана трауром. Двадцать... 4 мая. Теперь мы опустим завесу над самой беспримерной, трогательной и удивительной военной драмой, какая была когда-либо исполнена на мировых подмостках. Жанна Д'Арк больше не выступит в поход.